на Лисии места, или взять по пути места трудные, но верные, где было отозвано несколько выводков волков ловчим феопеном, за которые он ручался. Алексей Николаевич крепко стоял на том, чтобы брать поле в Чурюкове, где были подвыты и сосчитаны волки. Граф знал это место, но трусил его. Он уже не раз уходил оттуда, не видя шерстинки с измученной стаей. Правду тебе скажу, по совести, повторял он раз до двух, я боюсь Чурюкова, как огня. Тут, мне кажется, не справишься никакими силами. Место крепкое, уйма, разлетистое. Тут мы ничего не сделаем. И забьем собака, время уйдет. Место крепкой уйма разлётистой, то есть труднодоступной для собак, но окружённой просторным лугом, где собака может разогнаться, разлететься в погоне за зверем, и не удержавшись, разбиться о какой-нибудь препятствии — дерево, пень и тому подобное. «Помилуй, граф!» — возражал тот. «Чурюкова бояться? Лучше и охотникам не слыть. Я третьего года в одно поле взял оттуда девятнадцать, и в том числе двух матёрых и шесть переярков. Да прошлый год...» Проходом из Бокина, с измученной стаей и подбитыми сворами, кинул по пути и то добыл шестерых. Скорее же, в Бокине не справишься без тянет, а тут что? тенета сети для ловли зверей. Надо сказать, что подобная фраза в устах другого охотника была бы чистое самохвальство, но в устах Алеева это было больше ничто, как сама истина. О предмете этом он и говорил как бы мимоходом по необходимости, Бацов, Стерляткин и Владимирец восстали общим бунтом против Атукаева и твердо держались мнения Алексея Николаевича. Все они, как я заметил, жаждали скорее увидеть в деле его стаю и ловчего Феопена, которого слава была утверждена давно и окончательно. При том же травить матерых волков одной псарской сворой, а при нужде принимать из-под одной собаки, для многих казалось чем-то невероятным. — Ну, как знаешь там, — повершил граф, — ты ведь всему голова. И пословица говорит, куда голова, туда и ноги. Я только вот насчет лисьих мест все боюсь, как бы нам не опоздать. — Как ты это судишь, граф? Да знаешь ли, что нам раньше октября в те места носа совать не следует? Ведь там степь не нашей чита. Разлет, ссоры, уборка поздняя хлебов, время теплое, зверь не в рыску. Ссоры... Здесь низины, порой заболоченные, поросшие камышом, иногда кустарником и так далее. Зверь не врыску, то есть зверя трудно обнаружить, так как он еще не рыскает, оставляя повсюду следы, в поисках добычи. Пусть-ка эти господа, горяченькие, говорят, уже полетели туда, попробуют. Уверяю тебя, что они останутся без собак и вернутся ни с чем. А мы возьмем обапол полей шесть славных, выстоимся вовремя, И с свежими собаками явимся к месту. Абапал кругом вокруг. «И так решено? В Чурюково?» «В Чурюково!» — крикнул Атукаев, стукнув кулаком по столу. «Ура! Ура!» — закричали мы разом, так что, кажется, стены дрогнули. «А я-то, я-то, отец семерых детей! Из Владимира в Чурюково!» — прибавил Владимирец пискливым голосом, складывая крестообразные руки и рассмешил всех. Вошли Афанасий и Камердинер Атукаева. — А вот и твои прибыли, — сказал Алеев. — Афанасий вели же разместить охоту и накормить людей. — Да ведь охоты моей тут нет, она в Лазовке. Как же это? А чего же не суда? — Ну нет, я себе не позволю этого, — возразил Атукаев. — Пусть ловчий посмотрит, тогда и соединимся. А то в случае какого-нибудь несчастья... Да я лучше всех собак лишусь, чем сделать неприятность, особенно тебе. — Вот еще нежности. Ведь у тебя собаки здоровы. Да, это так, только не наше дело, пусть ловчие там как знают. Между охотниками настоящими это правило должно быть соблюдаемо в точности и лежать на ответственности ловчих, потому что нет ничего легче привить чуму, как неосмотрительным общением с чужой неизвестной охотой. На другой день утром мы провели в Манеже, где часа три продолжалась выводка лошадей, потом по-прежнему отправились в дом к обеду, В часу четвертом после обеда уехали на псарный двор смотреть гончих Для меня, собственно, интереснее было взглянуть на личность алеевского ловчего Феопена. О колесив страшного размера господское гумно, мы спустились к мостику, где на омытом речкой из трех сторон бугре был устроен псарный двор. Где Феопен? Спросил Алеев у выжелятника Пашки, попавшегося к нам навстречу. Ушел в проводку.